Главное преимущество монархии. Теперь измерим монархию предложенным нами аршином. Эффективность системы определяется не качеством руководителей, а качеством самой системы. Хороша та система, которая в силу своей природы заинтересована прививать людям человеческие качества. Насколько монархия заинтересована в человеческих качествах? Чтобы ответить на этот вопрос, спросим себя, что такое монарх. Это представитель Бога на земле. Представитель Бога. Чтобы люди считали своего правителя представителем Бога, они должны как минимум верить в Бога. Если население признает власть монарха как данную от Бога, монархия возможна. В атеистическом обществе монархия невозможна. Монарх, непризнаваемым своим народом представителем Бога, превращается в тирана. Чтобы этого не произошло, монархия вынуждена воспитывать народ в духе религии. Она видит это своей стратегической задачей. Итак, монархия кровно заинтересована давать народу на религиозное образование. Но что такое религия? Это выполнение заповедей Бога. Выполнение обрядов вторично, главное – соблюдение заповедей. Что такое заповеди Бога? Это «не убий, не укради», «чти отца своего и мать» и так далее. На советском языке это называется «честь и совесть». Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?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 Монархия кровно заинтересована прививать своим подданным понятие чести и совести. Люди получают единый для всех ориентир, единые правила поведения, единое понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо. Каждый начинает руководствоваться не своим мнением, а мнением Бога, зафиксированным в Библии, Торе, Коране и так далее. Религия четко фиксирует понятия морали и нравственности. Если члены общества начинают сочинять собственные понятия морали и нравственности, монархия умирает. Вывод. Центральный элемент монархии, ставящий существование самой государственной конструкции в зависимости от развития человечности, необходимо использовать при отыскании современной модели нового типа государства. Лекция 27. Варианты оптимальной модели. Все варианты диктатуры на авторитете, то есть монархии, получают власть или посредством силы, или через выборы, или наследуют. Рассмотрим каждый вариант. Первый вариант. Сначала власть берут силой. Потом придают ей легитимность через религию. Этот вариант практиковался в Византии и породил практику убивать действующего монарха. Там же догмат сочинили, что помазание на царство снимает все грехи, в том числе и грех цареубийства. Если ты убил действующего царя и сам сел на престол, факт в царении снимает грех убийства. В итоге демократическая ситуация, постоянная чехарда во власти из-за борьбы за власть. Это самый неустойчивый вариант диктатуры на авторитете. Второй вариант – выборность власти. Суть его в том, что нового монарха всякий раз выбирают. Кто и как выбирает – это второй вопрос. Главное, что нового правителя выбирают. Чтобы подробнее разобраться с этим принципом, точним, что значит выбирать власть. Выше было доказано, что выбрать власть невозможно. О каком же выборе идет речь? Мысленно переместимся в 1613 год. На примере выборов 16-летнего Михаила Романова рассмотрим отличие демократических выборов от монархических. Чтобы понять логику предков, понять причины, по которым они посадили мальчика на трон, нужно понять, что выбиралась не личность как таковая, а фигура, которая могла придать всей модели государства наибольшую устойчивость. Это принципиально иной подход к проблеме. Наши предки просчитывали ситуацию, вычисляя фигуру, оптимальную для данной ситуации. Искали не умных и талантливых, а тех, кто фактом своего нахождения на троне придаст государственной конструкции максимальную устойчивость. Собравшиеся выборщики помнили Годунова, талантливого государственного деятеля, оказавшегося беспомощным против тени умершего царевича Дмитрия. Народу было наплевать на таланты Годунова, простой человек не в состоянии их оценить. Люди не разбираются во внутренней и внешней политике, они больше переживают, чтобы все правильно было, по совести и по Богу. Все остальное их мало интересует. Как только народ усомнился в законности власти Годунова, в том, что она от Бога, система рухнула. Не помогли ни деньги, ни армия, ни угрозы и доносы. Началось смутное время, через которое прошли все выборщики. Наученные этим опытом, они не торопились отдать предпочтение герою гражданской войны, победителю поляков, князю Пожарскому. Они смотрели дальше, не на сию минуту, а на века вперед. Герой не имел царских корней, и общество не готово было признать за ним царского достоинства. Предвиделось неизбежное нарастание протестных энергий и повторное погружение России в смутное время. Полгода в посте и молитвах наши предки вычисляли, кто обеспечит максимальную прочность конструкции. Не было кандидатов, выдвигающих самих себя. Соответственно, не было в помине никаких предвыборных шоу, манипуляций и вообще того, что сегодня называется пиаром. Потому что пляски, песни и обещания, составляющие суть сегодняшних выборов, мешали бы сосредоточиться на проблеме. Люди именно думали, оценивали положение, понимая, что от их решения зависит судьба России. На кону стояли жизни миллионов, братьев и сестер. Никому в голову не могло прийти добиваться власти манипуляции сознанием. Рассматривался только один вопрос, какая фигура обеспечит устойчивость государственной конструкции. Всех, кого только можно, перебрали. И нашли никому неизвестного 16-летнего мальчика Мишу. Его никто даже толком не знал. Но выбор наши предки остановили именно на этом ребенке. Потому что по разным параметрам для сложившейся ситуации он был максимально подходящей фигурой. Не герой пожарский, а никому неизвестный мальчик. В Мише никто не предполагал государственных талантов, как показала практика, их в нем и не было. Когда за будущим царем пришли в Ипатьевский монастырь, мать не хотела отдавать своего сына на царство. Великими уговорами и угрозами заставили ее выполнить волю России. И мать уступила. Мальчик сел на престол, и страна стала возрождаться. Дальнейшее развитие России показало, что предки все правильно рассчитали. Юный родственник Рюриковичей оказался лучше самых честных, мудрых и храбрых. За короткий срок Россия с мальчиком-царем поднялась из руин и превратилась в одну из самых мощных империй планеты. Процесс восстановления шел в северных широтах, во враждебном для России окружении и неблагоприятных условиях. Можно с уверенностью сказать, что монархия выдержала экзамен на прочность. Никакая иная система не выдержала бы такого испытания. Если бы собор 1613 года прошел на демократический манер, Миша Романов никогда бы не победил. Победил бы Пожарский, Минин, Трубецкой или скорее какой-нибудь Богатей. В общем победил бы тот, кто устроил бы народу самую развеселую предвыборную кампанию. Дальше развитие событий просчитывается по аналогии сегодняшним днем. Все закончилось бы новым витком смутного времени. Четыре века назад наши предки прекрасно это понимали, потому что мыслили большим масштабом, нежели мы, их бесславные потомки. Сегодня даже честным людям, болеющим за Россию, не хватает масштаба мышления. Они не считают ситуацию на века, они мыслят в пределах своей жизни, а не в рамках жизни государства. Их рассуждение в лучшем случае на уровне «я честный человек, мне нужна власть, чтобы навести порядок». Как можно наводить порядок в системе, ущербной по базовым показателям, этим он даже не озадачивается, потому что изначально они собираются осмысливать систему, управлять которой он рвался. Он изначально собирается встраиваться в ситуацию, какой бы порочной она ни была. Вся энергия этого честного человека направляется на решение сиюминутной политической текучки. До глобального руки не доходит. Известно, что если направление задано неверно, все шаги в этом направлении тоже неверны. Гордыня и амбиции лишь ухудшают ситуацию. Плюсов у диктатуры на авторитете, где правитель выбирается собором, достаточно много. Выборы правителя будут не циничным шоу, а сакральным действом, с постом и молитвами. Люди на таких выборах будут как перед Богом стоять. Это метафизика, лежащая за границами физического мира. В соборе участвуют лучшие представители народа и церковь. Охватывая проблему не на бытовом, а на государственном уровне, соборяне будут совещаться, ругаться, молиться и поститься до тех пор, пока не найдут фигуру, обеспечивающую максимальную прочность конструкции. Победитель определяется не большинством, а стопроцентным согласием. Когда такая фигура определена, народ присягает правителю на верность. Присягают не на Конституции, неизвестно кем сочиненные и мало кому понятны, а на Библии, принципы которой понятны всем. Представители других конфессий присягают в соответствии со своими религиями. Выбор совершают. Мистический акт. Венчание на царство. Возникают условия, соединяющие небо и землю. Народ и власть заключают договор с Богом. Верховная власть получает самое прочное основание, ее представитель – помазанник Божий. Такое основание не рухнет до тех пор, пока народ сохраняет веру в Бога. Никакой сила никакие философии не могут поколебать эту конструкцию. Предложение каждый раз избирать нового правителя по принципу Земского собора 1613 года звучит заманчиво. Не раз в 4 года и не через демократические выборы, а соборно, раз в 30-50 лет. Идиота точно не выберем. Временщикам и жуликам дорога во власть закрыта. Власть всегда будет продолжать государственный курс. У древних такая модель называлась «принципат». В целом это действительно хорошая система, вне всяких сомнений она лучше силовой диктатуры и тем более демократии. Но нас смущают ее отдельные моменты. Прежде чем объявить принципат оптимальной моделью, рассмотрим их подробнее. Начнем с того, что один человек в любом случае страной управлять не сможет. Нужна элита, аристократия, а вот ее надо взращивать. Допустим, да на протяжении нескольких десятков лет из людей, которые трудятся рука об руку и служат стране вместе, вырастает настоящая элита. Что такое элита? Это люди, цели которых лежат за рамками земного мира. Сильные понимают свои таланты не как возможность обижать слабых, а как возможность защищать и помогать слабым, как отец и старшие братья в семье. Элита понимает смысл жизни как спасение души. Для этого она стремится исполнять заповеди Божии. Если у элиты нет метафизических целей, она неизбежно превращается в паразитов, использующих свои таланты на удовлетворение плотских желаний, преимущественно за счет слабых. Но вот правитель умирает. Нужно выбирать нового. И вот тут возникает ситуация. По какому принципу будут вычислять оптимальную кандидатуру? По принципу устойчивости конструкции. Из предыдущих утверждений мы знаем, что устойчивость конструкции зависит не от способностей и талантов, а от уровня легитимности. Миша Романов потому был самым легитимным, что имел родственные связи с династией Рюриковичей, правившей почти тысячу лет. Этот срок никуда не денешь, равный авторитет можно приобрести только через тысячу лет. Следовательно, принципат может реализовываться двумя путями. Первый – выбирать власть исходя из авторитетности фигуры. Второй путь – определять через таланты. Его можно сразу отвергнуть, потому что это самый тупиковый путь, ведущий к столкновению амбиций и далее к спекуляции на лозунге «Народ имеет право выбирать власть». Закончится все предвыборными плясками, песнями и переходом на демократию. Значит, единственный путь, по которому пойдет принципат – это отыскание наибольшего сакрального авторитета. Здесь мы хотим высказать свое личное мнение. Подчеркиваем, что мы еще недавно его не разделяли. Но логика нас подталкивает именно к такому выводу. Получается, хотим мы того или нет, оценивая ситуацию объективно, оптимальной для России фигурой может быть только кто-то из рода Романовых. Мы ни в коем случае не настаиваем на ком-то конкретном. Более того, мы очень даже допускаем, что эта личность еще не родилась. Но здравый смысл толкает нас в объятия рода Романовых, как четыре века назад толкнул наших предков. Еще раз подчеркиваем, это не личные симпатии. Лично мы Романовых не знаем, и подозревать нас в корыстных целях нет никакой возможности. Это логические вычисления и ничего кроме вычислений. Если руководствоваться желанием заложить фундамент на века, а не на обозримую перспективу, обстоятельства подталкивают нас именно к такому выводу. Возможно, мы ошибаемся, поэтому особое внимание хотим обратить на то, что мы желаем восстановления системы и принципа, а не какой-либо монархической фамилии. Наше решение основано на историческом примере. Минин и Пожарский знаменем своей борьбы объявили спасение России, а не воцарение свергнутой династии Гдуновых и Лишуйских, потомки которых имели все права на престол. Успех 1612 года во многом обязан именно такой позиции. Предыдущие попытки сплотить людей под династическими лозунгами провалились на корню. Народ пошел за Россию, а не за шуйских. Мы хотим постараться для России, а не для тех, кто заранее определил себе право на царство. Определять правителей вообще не наше дело. Наше дело восстановить систему. В то же время мы открыты для диалога с претендентами на престол, но диалог возможен только в рамках спасения России. Престол не покупается. Кто будет принципсом решать Богу и народу, а не нам с вами. Мы создаем организацию идей, а не фамилии. Мы не берем на себя функции Земского собора. Наша задача создать условия для проведения такого собора, от которого начнется зарождение новой модели, впитавшей в себя все лучшее, что изобрело человечество. Сначала на Руси, а потом во всем мире. Постепенно, незаметно, в череде текущих как бы сами собой событий, вернет России себе былую мощь и силу. Помимо высказанных соображений, есть и другие проблемы. Раз уж мы договорились не сочинять социальные модели, которые могут существовать только при условии, что под них нужно менять человеческую природу, как большевики пытались вывести новый тип человека под коммунизм, мы должны принять, что у принципса будут дети, родственники. Они будут иметь самый тесный контакт с высшей властью. Семья по необходимости превращается в самую мощную по всем показателям группу. Рисуем картину дальше. Умирает отец, остается старший сын. По человеческим законам авторитет семьи концентрируется на нем. Он становится представителем самой мощной группы России. Какую перспективу имеют выборы в этой ситуации? Нулевую, потому что заранее ясно, кто победит. Рассмотрим иной вариант. Например, правитель Принцепс умер и не оставил после себя сыновей. Но за время его правления все равно его родственники вырастают в самую мощную группу. Члены этой группы будут осознавать свое значение. При любом раскладе они выдвинут от себя своего представителя. Это будет прямой родственник покойного принцепса. В любом случае, у него по сравнению с другими кандидатами будет больше сакрального авторитета и материального ресурса. Не нужно особой прозорливости, чтобы догадаться, к какому решению склонится собор. Просим не забывать, что речь идет именно об устойчивости системы, единственным гарантом которой является законность притязаний на престол. Таланты в данном случае, как говорилось выше, могут быть лишь приложением к власти, но никак не подменять собой власть. В итоге выборы власти приведут к столкновению энергии государства. Сбежать этого столкновения при выборной системе невозможно. Столкновения порождаются самой природой выборной системы. Для государства же было бы идеально не сталкивать между собой имеющиеся энергии, как это происходит при демократии, а концентрировать их на решении проблем. Единственный вариант достижения такого результата лежит только в отказе от широких выборов. Третий вариант. Наследуемая власть. В этом варианте тоже масса недостатков. Во-первых, никакой закон о престолонаследии не гарантирует, что власть окажется в руках полноценного человека. Во-вторых, нет гарантии, что его родственники будут масштабно мыслящими честными людьми. История свидетельствует, что, скорее всего, это будут обыватели с соответствующими целями. Результат совмещения малого мышления и гигантского ресурса всегда приводит к одному. Вчера это при выражалось в появлении «элиты», в кавычках, не неспособной помыслить выше баллов и бриллиантов, Сегодняшняя элита, опять же в кавычках, не способна мыслить выше яхты банковских счетов. Такой перекос приводит к ущемлению настоящей элиты и размножению глистов. При наследственной передаче власти страна всегда рискует получить нового Петра Третьего, отдающего победу России прусскому Фридриху Второму. Правда, того Петра удушили гвардейцы и возвели на престол Екатерину Великую. Но, как говорится, раз на раз не приходится. Сегодня удушили, завтра не удушат. Факт остается фактом. Принцип наследования власти не защищает страну от появления Петров-третьих. Другого рода опасность заключается в том, что человек с мелким масштабом мышления всегда находится под чужим влиянием. Он подобен современному избирателю, который ориентируется не на суть проблемы, а на внешнюю привлекательность источника, уверяющего избирателя в своей способности решить проблему. Правитель с малым масштабом мышления гарантированно окажется под влиянием чуждой идеологии, как, например, Михаил Горбачев в СССР. Его Запад привлек не через глубокое осмысление западной идеи, а как женщину или ребенка, мешурой глянцевых картинок. И сделать с этим ничего нельзя, потому что нельзя человеку дать масштаб мышления, если его нет от рождения. Это такой же талант, как музыкальный слух. Он или есть, или его нет. Естественный принципат. Возражение против принципата. Мы предлагаем новую государственную систему. Естественный принципат. Базовый принцип – совмещения наследственности и выборности одновременно. Лучшие качества монархии соединяются с лучшими качествами СССР и демократии. Чтобы сложился образ, представьте, демократический СССР во главе с Александром III. Авторитет и легитимность этой конструкции строилась бы не на коммунистической идеологии, а на православии. В других странах, например во Франции, на католичестве, в Иране на исламе, то есть на базовой религии. Принцип формирования власти – выборы. Но не демократические выборы, а соборные, где кандидатуры будут рассматриваться только из рода последнего легитимного правителя. Этим мы убиваем двух зайцев. Во-первых, достигаем максимально возможного авторитета власти. Во-вторых, избегаем опасности получить неполноценного монарха. Из многих родственников всегда есть возможность выбрать вменяемую кандидатуру. В-третьих, участвует в выборах только элита, сформировавшаяся за время служения России. О признаках настоящей элитности мы говорили выше. Сразу все встает на свои места. Глупости, порождаемые марксизмом-ленинизмом и наследованием по первородству, исчезают. Плюсы единовластия и социализма остаются. Православие дает скрепы, придающие государству максимальную прочность. Все мировые религии поощряются, а не ущемляются, потому что они местные скрепы-модели. Принципат защищает власть от «всенародных» в в кавычках, выборов. Нового правителя определяет собор. Рассматриваются кандидатуры только из числа родственников последнего правителя. Расширять круг за рамки родства нельзя, иначе все сведется к демократии. Выбранный правитель получает власть по тому же принципу, что и патриарх. Церковь объявляет его власть как данную Богу. Министры, губернаторы, мэры и так далее назначаются. На местах самоуправления. В итоге устанавливается живая связь народа и власти, подлинно демократический вариант. Вся структура пронизана единой идеей служения Богу. Царь служит Богу. Губернаторы и министры служат царю, служат Богу. Народ, каждый на своей службе, служит в итоге Богу. В итоге все служат своему Отечеству и Богу. Принципат означает, что страной правит не правитель, в смысле конкретный человек, а принцип, который в свою очередь основан не на мнении человека или группы людей, а на слове Бога. Правитель есть знамя нации, религии есть совесть и ориентир нации. Православному правителю Представителю Бога и воли народа нет смысла лукавить, потому как ответ ему держать перед Богом не перед виртуальным электоратом, который пробуждают на время выборов, а потом держат в состоянии социальной спячки, а перед Богом, от которого ничего утаить нельзя. Верующий правитель венчается на царство, точно так же, как верующий муж венчается с женой. Народ и царь, как муж и жена, берут на себя обязательства в первую очередь не перед людьми, а перед Богом. Свобода их действий регламентируется не юридическим законом, а заповедимой Бога. Над обществом царит принцип, возвышающийся над сиюминутными обстоятельствами. Не капитал и не личные страсти задают обществу направление, а божественный принцип, равно понятный сильному и слабому, умному и глупому, бедному и богатому. Естественный принципат дает народу самый ясный и непротиворечивый контур греха и добродетели, потому что ориентирован на метафизику. Все светские системы лишены этого, потому что цели этих систем лежат в рамках видимого мира. Главный недостаток в том, что мелкие цели делают действия тоже мелкими. В итоге они не соответствуют государственному масштабу. Другое дело естественный принципат. Черные и белые принципат определяют не с точки зрения выгоды, удовольствия и личных симпатий, а с точки зрения абсолютного мерила, религии. Страна становится подобно кораблю, капитана-команда которого имеют единую цель. Экономика воспринимается как обоз при боевых частях. При любой другой системе обоз доминирует над идеологией, и вся идеология сводится к приросту обоза. Принципат ориентирует человека на сердце, демократия на желудок. Мы не говорим, что желудок не нужен. Мы говорим, что он вторичен. Чувство голода не дает права любой ценой искать питание. Лучше остаться голодным, чем отнимать еду у ребенка. Естественный принципат есть власть светского института в лице правителей духовного института в лице патриарха. Эти два института уравновешивают друг друга. Эффективность модели оценивается не правлением одного правителя, а в совокупности за тысячу лет. За это время будут сильные правители и слабые патриархи. Будет и наоборот. Решающее значение имеют не личностные качества, а принцип системы. Судить и системе можно по усредненному результату за несколько веков, а не на сей момент. По теории вероятности, естественный принципат даст лучший результат по сравнению с любой иной системой. Чтобы сохранить принципат, нужно удерживать две системы образующие точки – трон и алтарь, симфония властей. Если выполняется это условие, равновесие системы является следствием. Чтобы выполнить его, требуется власть, не ограниченная ничем, кроме религии. Корни естественного принципата лежат в русской монархии. Иван Солоневич писал, что самая основная идея русской монархии ярче и короче всего выраженная Пушкиным который уже почти перед концом своей жизни пришел к мысли, что должен быть один человек, стоящий выше всего, выше даже закона. Эта формулировка совершенно неприемлема для римско-европейского склада мышления, для которого закон есть все Dura lex sed lex» – суров закон, но он закон. Русский склад мышления ставит человека, человечность и душу выше закона, не человек для закона, а закон для человека. И когда закон входит в противоречие с человечностью, русское сознание отказывает ему в повиновении. Принципат гарантирует, что обществом будет править человеческий принцип, а не юридический. Когда закон провозглашается выше общества, это поражает питательную среду для разного рода проходимцев, потому что любой закон изначально несовершенен. Выше говорилось, что на практике власть закона означает власть юристов, что в конечном итоге означает власть тех, кто платит юристам, то есть капитала. Обратите внимание, самые крупные кражи совершаются только по закону. Наши заводы и природные ресурсы никто не захватывал силой. Их отняли у народа по закону. Звучит красиво. Суров закон, но он закон. На деле все наоборот. В ситуации «вся власть закону» никакое зло невозможно оперативно победить. Длительно бюрократическая волокита, согласование и чтение исключают оперативность. Когда социальный организм, скованный тысячей инструкций, остается один на один с хищниками, Ничем не скованными, но вооруженными армией лучших юристов и лоббистами, прекрасно находящими язык с властью. Его участь предрешена. Любой организм соторможенной реакцией не жилец. В мировой практике известно множество случаев, когда демократическое правительство, ясно осознавая, что его страну грабят, ничего не могло сделать, потому что грабили по закону, или пользуясь прорехой в законе. Инцидент с Гельмутом колем в 1991 году, когда пятое по величине химическая корпорация DOW буквально раздевало бюджет Германии и никто не мог ничего поделать ярко иллюстрирует подобный приоритет закона. Еще более известный случай с Соросом, ограбившим Великобританию на несколько миллиардов. Это только наиболее громкие скандалы, а мелким нет числа. Так выглядит реальная власть закона. У принципата можно найти недостатки, но они не идут ни в какое сравнение с пороками демократии. Недостатки принципата будут исключительно в сфере форс-мажора, тогда как недостатки демократии есть обязательное следствие системы. Кроме того, любая идея отличается от своего практического воплощения. Мы ставим вопрос не о частности практики, а о расчетах теории. Прежде чем строить дом, разрабатывают проект. Представьте, что вам принесли на выбор два проекта по строительству небоскреба. Один проект предлагает строить небоскреб из дерева другой из железобетона. По расчетам выходит, деревянный после пятого этажа начнет рушиться, тогда как железобетонный выдержит 100 этажей. Вопрос, какой чертеж выбрать? Разве можно, находясь здравом уме, выбрать проект деревянного небоскреба, отвергнув железобетоны только потому, что предыдущее строительство аналогичной конструкции провалилось из-за нерадивости строителей или какой-то случайности? Принцип -пад это принцип формирования власти и принцип управления. Принцип – вещь нематериальная, он не стареет. Принцип работы бензинового или электрического двигателя и сто лет назад, и сейчас, и через сто лет вперед будет один и тот же. Сам двигатель можно бесконечно совершенствовать, но до тех пор, пока он остается двигателем внутреннего сгорания, принцип не изменен. Принцип – это идея в платоновском понимании. Идея круга не может устареть, к ней такое понятие неприменимо. Она живет сама по себе, вне зависимости от реального состояния всех кругов в мире. Если уничтожить все круглое, идея круга все равно останется. Сегодня главным аргументом против принципата, многое взявшего от монархии, является не логическая база, а эмоции. Люди утверждают, что раз монархия устарела, значит ее отдельные принципы тоже устарели. Демократия, которую извлекли из язычества, не устарела, а новая модель, собравшая лучшие от всех государственных форм, устарела. Интересно. Говорить о принципате как об изжившем себя принципе, значит не понимать предмета разговора. Если конструкции прошлого рухнули под напором потребительской цивилизации, из этого никак не следует, что будущие конструкции, использующие этот же принцип, тоже рухнут. Здесь как с человеческим организмом. Вчера он не мог противостоять инфекционным заболеваниям, потом изобрели пенициллин, и он успешно противостоит. Аналогично и с обществом. Вчера оно не могло противостоять демократии. Сегодня, когда природа зараза стала понятна, появился пенициллин против демократии – принципат. Принципат – это не абсолютная власть, в смысле, что хочу, то и врачу. Это живое продолжение народного организма, система со строгими правилами, которые не позволено нарушать никому. Например, правитель при принципате по аналогии с царем не может сменить свое вероисповедание, не говоря о вероисповедании своих подданных. Солоневич по этому поводу высказался следующим образом. Мысль о том, что московский царь может по своему произволу переменить религию своих подданных, показалась бы москвичам совершенно идиотской мыслью. Но эта идиотская для москвичей мысль была вполне приемлемой тогдашней Европе. Вестфальский мир, закончивший 30-летнюю войну, установил знаменитое правило «Чья власть, того и вера?». Государь властвует также и над душой своих подданных. Он католик, и они должны быть католиками. Он переходит в протестантизм, должны перейти и они. Московский царь, по Ключевскому, имел власть над людьми, но не имел власти над душой и традицией, то есть над неписанной конституцией. Так где же было больше права, в чья власть того и вера, или в тех москвичах, которые ликвидировали Лжедмитрия за нарушение московской традиции? Любопытно мнение нашего полководца Суворова, который во время разговора с французами, описывающими преимущество демократического правления, ответил, что любому рулю нужна рука. Когда рулят все скопом, ничего хорошего не выйдет. Наше общество интуитивно понимает, что должно быть что-то постоянное, не зависящее ни от ловкости политтехнологов, ни от денег, ни от СМИ. Оно потому тяготеет к сильной руке, что видит в ней гарантию стабильности. Английская королева, носительница отдельных признаков принципата, одним фактом своего существования дает ощущение связи времен, хотя это слабое подобие той модели, о которой мы говорим. Слово королева перевесило экономические соображения, и национальная валюта Англии, фунт, переборола евро. Сам факт, что слово королева перевесило все аргументы, заслуживает внимания. Проблема современности. Сегодня слушаешь людей, кажется, Бог есть. Смотришь, как они живут, и кажется, Бога нет. На словах многие скажут, что верят в Бога, но по плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея. Народ не верит в Бога. Жизнь свою современные люди строят в соответствии с догматами демократии, а не Бога. Пока эта тенденция не переломлена, ни о каком принципате нельзя вести речи. Государственная система не может перевести народ из потребительско-атеистического состояния в духовно-религиозное за короткое время. Чтобы сформировать новое сознание, нужно время, много времени. Это дело нескольких поколений. Крушение прежних монархий во многом произошло потому, что у человечества еще не было понимания опасности красивых фраз и слов. Здесь уместна аналогия с масонами, заполонившими в свое время Францию. Они были такие справедливые, милые, честные, помогали нищим, обеспечивали бедным девушкам приданое, занимаясь благотворительностью. Никто не обращал внимания на их некоторые странности, на антихристианские мысли. Все это выражалось очень мягко и красиво. Никто и близко не мог представить, во что это выльется. Они буквально очаровывают высший свет. Примечательно письма Марии Антуанетте, в которых она всем советует и рекомендует их принимать. Но проходит время и начинают вырисовываться последствия тех странностей, на которые никто не обращал внимания. И та же Мария Антуанетта пишет обратные письма, в которых рисует своих недавних друзей уже в образе самых ужасных чудовищ, которые можно только представить. Но было уже поздно. Ей отрубили голову, и началась кровавая баня. Аналогичная история с нашей Екатериной, переписывавшейся с Пу Альтером. Правда, там история закончилась более благополучно, наша царица просто прервала отношения. Сегодня призрак этой чумы снова вырисовывается, но в еще более замаскированном и оттого еще более опасном варианте. Возвращаясь к теме, мы склонны думать, что никакие монархи прошлого не могли выйти из той ситуации. Даже если бы они знали, к чему все идет и чем кончится, международная конкуренция не дала бы реализовать это знание. Что толку с того, что правитель знает про прогресс, что он обрушит человечество через несколько веков? Ему нужно сегодня отвечать на вызов истории, и если ответ зависит от развития прогресса, куда ему деваться? Человечество обрушится завтра, а обороноспособность нужно решать сегодня. Отсюда следуют выводы, перевешивающие все масштабные рассуждения. Поэтому глобально направлять ход истории не подвластно никакому человеку. С высоты прошедших веков можно однозначно сказать, что сегодняшняя ситуация максимально соответствует принципат. Он вытекает из природы человечества. Любое общество, только в силу того, что оно живое, тяготеет к пирамиде. Это стремление есть неотъемлемое свойство природы человеческого общества. Кто не хочет принимать его внимание, руководствуясь надуманными теориями, тот идет против природы. Чем это закончится, можно предположить заранее. Николай Бердяев говорил, что государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы она не превратилась в ад. Совершенное устройство мира невозможно. Если даже установить принципат во всех государствах планеты, человечество продолжит путь в пропасть. Принципат лишь затормозит скорость приближения к пропасти. Направление он не изменит, потому что не в силах человечества определить путь. Логику этого утверждения мы приведем в третьей книге, которую намерены издать после второй. Проблемы восприятия принципата. Чтобы лучше понять принципат, посмотрите на него как на чистый принцип, без обычных стереотипов. Расстаньтесь с негативными ассоциациями, и вам откроется новое. Называя принципат оптимальной моделью, мы прекрасно понимаем, какой набор ассоциаций вызывает новая структура с элементами монархии. Никто из нас не родился поклонником принципата. Все мы – дети атеистической эпохи, по умолчанию считавшие единственным возможным источником власти – народ. Настолько естественным, что в голову не приходило иных вариантов. Прошло время. изыблемые шаблоны демократии утратили свой авторитет. Мы подняли руку на священную корову. И король оказался голым. Но здесь мы столкнулись с парадоксом. Оказывается, мало осознать подвох. Само по себе осознание ничего не стоит. Если сейчас разрешить строить пирамиды, люди потянутся в новые МММ. Потом их кинут, а они снова потянутся. И так до бесконечности. Можно возмущаться, оскорбляться, но факт остается фактом. Подтверждением этой аномалии являются выборы. Сколько бы людей не обманывали, они все равно продолжат ходить на выборы с завидным упорством. Единственный способ защитить людей от всех видов МММ, в том числе и от политических, это запретить их организацию на корню. Иного пути нет. Люди живут шаблонами. Для многих они значат больше здравый смысл и логика. Приверженность шаблонам свойственно природы человека. Либо писал, что людьми движут подсознательные установки и верования. Они подчиняют и определяют всю нашу жизнь. Вы можете, пользуясь логикой, переубедить человека и он станет вашим единомышленником. Но до тех пор, пока помнит систему доказательств. Когда ваш новый единомышленник в кавычках забудет логическую цепь доказательств, он вернется к прежним верованиям. Чем сложнее доказательства, тем быстрее человек его забудет. Встретив этого единомышленника Через три дня вы с удивлением обнаружите, что вы зря потратили время, доказывая ему что-то. Текущая жизнь смыла из его сознания все, что вы ему доказывали. Словно пальцем на морском берегу рисовали фигуры. Волна их смыла, и все снова стало девственно чисто. Человек вернулся к своим верованиям, потому что их невозможно забыть, они сидят у него в подкорке. Чтобы сознательные установки перешли в бессознательные, требуется поколение или потрясение. Верования дают или время, или потрясение. Раньше старые установки ломали ситуации, связанные с опасностью для жизни, война, голод и стихийные бедствия. Теперь их можно сломать посредством определенных технологий. Никакой логикой нельзя сломать старые установки и поставить новые невозможно. Мы это понимаем и потому никаких иллюзий относительно силы действия нашей логики не питаем. Мы спокойно относимся к тому, что большинство сохранит отрицательное отношение к предлагаемой нами модели, даже если найдет суждения безупречными. Здесь точно так же, как с афоризмом женщине можно доказать, но нельзя переубедить. Типа ты прав, но я все равно не согласна. Люди добросовестно забудут логику и вернутся к своим демократическим верованиям. Социализм, фашизм, коммунизм и прочее. Нужно понимать, что тут перед нами не акт вредительства, а человеческая природа. Коммунисты, стремясь создать нового человека, поставили самый гигантский в истории эксперимент. И он закончился полным крахом. Природу нельзя переделать, как нельзя изменить силу всемирного тяготения. Раз людьми двигают верование, необходимо формировать нужное верование. Наши враги активно используют естественные стремления человека, о которых говорилось в самом начале книги. Активизировав самооценку и жажду свободы до болезненных размеров, они получили возможность спекулировать природой человека. «Ты не раб, ты свободный», — говорит враг простому обывателю. «Ты можешь сам выбирать власть» и обыватель, зачарованно открыв рот, внемлет ему. Враг продолжает, чтобы не было тиранов, власть нужно менять постоянно. Эта логика, поданная в привлекательном свете, полностью адресованная не разума, а чувством, лишает человеку способности мыслить. Тактика ветхозаметного змея – съешь яблоко и станешь как бог. Человек обретает верование, что он не раб и потому должен выбирать власть. В итоге добрыми намерениями создается ситуация, идеальная для всяких жуликов. Абсолютная свобода есть непосильное бремя. Человеку нужны ориентиры, тогда как полная свобода предлагает сочинить их самому. В результате ориентиром становятся деньги. Общество покоряется рынку. Демократия – это бездонное лукавство, за которым крайне сложно увидеть обман. Полная свобода отнимает право на жизнь. Ты свободен, у тебя есть право заработать и купить еды. Ты можешь жить, если можешь заработать. Но права на жизнь у тебя нет. Если ты слаб и не можешь заработать, у тебя остается одно единственное право – умереть. Кстати, впервые в истории право на жизнь независимо от способности было гарантировано гражданам СССР. Возвращаясь к теме, еще раз повторим, что верование, определяющее поведение человека, порождает не логика, а исключительно эмоции. Чтобы поломать старое верование широких масс, нужно воздействовать не на их логику, а на их чувства. Организовать такой процесс может группа, понимающая идею на уровне логики. Это единственный уровень понимания, позволяющий перевести идею в эмоциональный формат. Подробно на эту тему мы будем говорить во второй книге. Здесь же преследуем цель найти людей, способных под давлением логики и фактов переосмыслить демократию. Сделать это трудно, потому что сознание людей искалечено светским образованием, корни которого лежат в протестантизме. Марксистские мифы сформировали верование атеистического характера. Демократические мифы сформировали верования рыночного характера. Когда эти верования причудливо сплелись между собой, образовалась ужасная смесь. Масса не может свободно мыслить. Она зависит от образов, порождаемых словами. Спросите любого человека, что нужно сделать с мужиком, который режет детей. Все 100% ответят, что его нужно жестоко наказать. И никто не подумает, что речь идет о детском хирурге. Мышление массы, как у собаки Павлова, горит лампочка, возникает образ, идет реакция. Запрограммированное сознание ставит слово диктатура в один ассоциативный ряд со словами концлагерь, насилие, угнетение. Слово демократия ассоциируется со словами свобода, равенство, братство, прогресс. Отрицательное отношение к концлагерю перекидывается на принципат, потому что это диктатура, выборная диктатура на авторитете. Положительное отношение к свободе связывается с демократией. В итоге выступать против демократии означает прослыть в глазах современной массы душителем свободы.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 Ратовать за принципат равносильно ходатайству за Лубянки. Никому нет дела, что реальное положение никак не связано со штампами. Принципат – это форма управления государством. Отдельное его положение используется в каждой структуре, начиная от вашего тела и заканчивая любым ларьком, заводом или армией. Принципат – это не кровавая диктатура, и правитель не палач. Принципат есть принцип единовластия. Он никуда не исчезал, этот принцип. Он есть во всякой здоровой структуре. Нельзя представить семью, устроенную по демократическому принципу, где глава меняется каждые четыре недели. Или завод, где каждые четыре месяца меняют руководителя. Потому что это абсурдно. И здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Люди отказывают государственной модели, в принципе, иерархии. Современным людям не кажется абсурдным каждые четыре года менять правительство. Потому что в своих рассуждениях они отталкиваются от демократических верований. Нормальным, умным людям не кажется абсурдным менять хорошего и честного управлянца только потому, что ему демократические законы так велят. Никто не хочет оперировать здравым смыслом. Никто не хочет увидеть очевидного. За микроскопически по государственным меркам срок нельзя сделать дело государственного масштаба. Нельзя не потому, что не хочешь, а потому, что времени нет. Как нельзя построить дом за три минуты? Палатку натянуть можно, дом построить нельзя. Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, Сталин. Ничего не сделали бы за два президентства из того, что сделали. Они просто не успели бы вникнуть в ситуацию, сделать выводы и реализовать их на практике. Иван Грозный правил 37 лет, остальные около того. Во времена твердого управления несменяемых царей Россия росла и укреплялась. Все, вошедшие в историю великими делами, а не великим воровством, вошли в нее именно потому, что имели время глубоко вникнуть в ситуацию. Имели возможность сосредоточить свое внимание на проблемах своей страны, а не на приближающихся выборах. Для серьезных дел всей жизни не хватает. Нынешние два срока по четыре года есть диверсия с целью разрушения российской государственности. Этому эффекту способствуют временщики всех мастей, питающиеся пред- и после выборной чехардой, извлекая из нее немалые выгоды. Россия России они не думают и думать не могут. Вместе с тем их поведение есть не природная злонамеренность, а естественная реакция на ситуацию. Будучи активными людьми, они скупают выборные должности, как Чичиков скупал мертвые души, чтобы потом заложить их в банк и получить доход. Остановить эту тенденцию разговорами и нравучениями невозможно. Ситуация, как с лежащим на улице кошельком, не я подниму, так другой поднимет. Так зачем же другой, когда могу и я? Это железная логика, вытекающая из природы человека. Кто теряет кошельки, тот не должен возмущаться, что их подбирают. Регулярная смена власти разрушает все, и государство, и семью, и завод. Если наше тело начнет жить не по принципу иерархии, где царь всему голова, а по демократическому, где каждый член сам себе режиссер, наступит паралич. Если каждый член поступит право биться за власть, победить может не обязательно голова. Такие выборы могут выиграть, например, седалищные мышцы. Люди не могут в одночасье расстаться с привычными штампами, особенно если сознание утратило эластичность и закостенело. Наша задача разбить эти штампы. Сознание миллионов покрыто толстым слоем шоколада, как сникерс. Чтобы вернуть ему человеческие свойства, нужна целая отдельная технология. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжат быт или страшные мутарства, а погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Булата Куджава. Лекция 29. Теократия. Стремление к идеалу. Ради объективности нельзя обойти вниманием еще одну государственную конструкцию – теократию, то есть власть священнослужителей. При всех ее плюсах мы не можем не замечать фундаментальных и потому неустранимых пороков этой социальной конструкции. Проблема в том, что правящая миром церковь должна будет совершать действия, противоречащие ее природе – казнить, воевать, торговать и так далее. Все это будет разрушать ее природу, обмерщать и развращать, что и произошло с западной церковью. За относительно короткое время церковь точно так же, как партия, наполнится не воинами духа, а приспособленцами и коростолюбцами. Снова вырисовывается демократия, система, от которой мы бежим. Если же церковь ради сохранения своей сущности передаст силовые и исполнительные инструменты в руки светских властей, как это сделала западная церковь, она потеряет реальную власть. Идеальной государственной системы не существует. Принципат тоже не идеален. Но, перефразируя Уинстона Черчилля, ничего лучше нет. По сравнению с любым иным строем, принципат имеет наименьшую вероятность того, что во главе государства окажется неудачная команда. Оценивая в разговорах с единомышленниками ситуацию намного глубже, чем описано здесь, мы ищем оптимальную форму и ничего кроме принципата не находим. У человечества два пути. Один отказаться от всякого рассуждения о фундаменте и природе и общества, слиться с толпой, охочить до хлеба и зрелищ, отдаться на волю стихии. Второй – вникнуть в суд дело, в причины наших бед, и построить современную модель, вобравшую в себя лучшие черты известных государственных моделей – принципат. В ней мы получим то, о чем говорил Конфуций – правитель да будет правителем, подданный – подданным, отец – отцом, а сын – сыном. А больше ничего и не надо. Подводя итог сказанному, хотим повторить главную мысль – любое общество вытягивается в пирамиду. Мы не оговорились – любое и демократическая тоже. Разница только в том, что принципат сажает на трон человека, которого освещает как представителя бога. Остальные формы правления в конечном итоге сажают на трон представителя капитала, то есть мамоны. Принципат никогда не скрывает источника своей власти. Все остальные модели всегда скрывают истинный источник своей власти, маскируясь той или иной формой демагогии. Любое общество находится под властью, данной или богом, или капиталом. В конечном итоге перед нами стоит выбор из двух возможностей – сажать на трон представителя Бога или представителя Мамуны. Все остальные варианты – подвиды. Выбирайте. Не можете служить Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея. Все священные тексты говорят то же самое. Кому будем служить? Никакие завхозы не могут ответить на этот вопрос. Хозяйственники и экономисты осмысливают ситуацию в рамках экономики, тогда как ее нужно осмысливать в объеме человечества. Никто, кроме воинов-аристократов, не может взяться за решение этой проблемы, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Первое послание к Ритфнянам. Мы призываем людей поверить, что не все потеряно, и вместе с тем еще раз повторяем вслед за психологией масс Либона. Толпа всегда имеет только внушенное мнение и никогда не составляет его путем рассуждений. Все, что было описано выше, многими будет на завтра забыто, и они вернутся к своим прежним демократическим верованиям. Множество людей согласится с нашими фундаментальными выводами, но немногие сумеют жить сообразно новому знанию. Большинство аморфно и беспомощно, и потому продолжит жить на автопилоте демократии. Оправдывая себя, люди выглядят грустно и забавно одновременно. Ссылаясь на некие либеральные догматы, имея при этом о демократии меньше понятий, чем революционные матросы о коммунизме, они показывают свой масштаб. Многие люди с очень сильным логическим аппаратом будут не согласны с нами не потому, что мы не правы, а потому, что у нас разное видение ситуации. Кто смотрит на поле брани с высоты своего роста, у того одна логика действий. Кто смотрит с высоты птичьего полета, у того другая. Мы стараемся подняться на максимальную высоту, доступную человеку. Кто не хочет лезть туда вместе с нами, тот превращается в марионетку, которую заставляют идти за морковкой. Большевистской морковкой был лозунг «Грабь награбленная». Фашисты соблазняли возможностью стать первым благодаря правильной форме носа. Демократы соблазняли призывом «Обогащайтесь» и пустопорожней риторикой о маленьком счастье, правах и свободах. К чему ведут все эти лозунги ни матросов, ни обывателей не заботят. Рассуждения на тему «Куда мы идем?» никогда не омрачают сознание масс. Они становятся коммунистами, фашистами, демократами, не понимая, что же это такое. Допустим, мы не правы. Но если так, предложите свою идею. Откуда по-вашему должна обраться власть? Народ заставим выбирать? Или силы взять? Или иначе? Из какого источника она должна сходить? Если у вас есть другой какой-то принцип, и вы можете его доказать, давайте оставим принципат и начнем реализовывать ваш принцип. Давайте что-то делать, но только конструктивно делать, а не ради просто наворотить делов, а там будет, что будет. Это не то, что все ждут, это слава Герострата. Мы должны искать оптимальную государственную модель, преимущество которой готовы доказать не эмоционально, а логически. Послесловие к первой книги. По прочтению первой книги у читателя может сложиться странное впечатление. С одной стороны, принципиально возразить нечему. Мы вскрыли домката демократии и оказалось, а король-то голый. Стоило развернуть понятие «выбор» и вышло, что выражение «народ выбирает» по смыслу равносильно фразе «народ глубоко анализирует ситуацию, делает сравнительную аналитику, на основании которой дает заключение». Ничего подобного не утверждают даже самые убежденные демократы. С другой стороны, человеку не свойственно расставаться со своими убеждениями. Он к ним привык, они стали ему родными. И вдруг раз – все неправильно. Получается, зря жил. Сама природа протестует против этого. Мы рекомендуем вернуться к книге спустя некоторое время, когда уйдут эмоции. Если прочитанное показалось вам глупостью, назовите это бредом и живите прежней жизнью на автопилоте. Это тоже здорово. По крайней мере, все понятно и объяснимо. Во-первых, мы хотели доказать в этой работе, что демократии нет и не может быть в природе. Мы сделали это. Ни у кого из ядовитых критиков, читавших нашу работу, не нашлось ни одного конструктивного возражения по главному тезису неспособности народа выбирать власть максимум до чего додумались наши оппоненты это до мысли что человек осуществляет всякий выбор на основании неполного знания но и эта попытка передернуть провалилась действительно зачастую мы руководствуемся неполным знанием однако его неполнота имеет предельный минимум ниже которого знание считается отсутствующим а выбор невозможным например пятиклассник имеет знания физики Но так как оно не полное, никому в голову не придет, что на основании этого знания из двух диссертаций по физике он может выбрать лучшую. Во-вторых, мы хотели показать, что любая модель общества вытягивается в пирамиду. Вопрос лишь в том, представитель какой силы оказывается на самом верху, на троне. Миром властвует или Бог, или Мамона. Причем без Бога миром правит Мамона, рынок. Никто не опроверг тезис, что светское общество абсолютно зависимо от рынка. Эмоциональное возражение оппонентов тают перед нашими аргументами, яко тает воск от лица огня. Некоторое недоразумение возникает по поводу реализации постоянной власти на практике, особенно на момент переходного периода. Что же получается? Неужели людям, обокравшим свою страну, нужно дать постоянную власть? Кажется, это противоречит всякой логике. Да, противоречит, согласны. Но перед лицом надвигающейся опасности нужно день простоять, до ночи продержаться. Поэтому откажемся от всех эмоций и попробуем мыслить реальностью. Начнем с того, что один человек — даже самый честный, умный, и способный не в состоянии управлять крупным объектом. Управление парусником требует участия нескольких десятков человек. Управление военностцем требует нескольких сотен человек. Управление государством требует нескольких тысяч человек. Таким крупным государством, как США, Россия, Китай и так далее, для управления требуется несколько десятков тысяч человек. Речь идет именно о руководителях. Исполнителей нужно еще больше сотни тысяч и даже миллионы. В критической ситуации требования к команде резко повышаются. Количественных показателей уже недостаточно, требуются качественные. Нужны не просто тысячи руководителей, нужна команда единомышленников. Это значит команда, сплотившая людей не вокруг Елены, благопожеланий и общих мест, а вокруг конкретной идеи. Нужны люди, способные умереть за свои слова. Несколько тысяч таких железных людей, сплоченных в единое целое, могут управлять Россией в кризисной ситуации. Никакие чиновники в такой ситуации не дееспособны. Надо отдавать себе отчет, что в основном это маленькие люди, не способные серьезно думать ни о чем, кроме как о своей даче, лицевом счете, детях, внуках и прочее. Если сказать, что о России им некогда думать, это будет неправдой. Они просто не могут думать в таком масштабе. Весь их масштаб ограничен забором вокруг дачи. Мир, лежащий за забором, они воспринимают как заповедник, предназначенный для того, чтобы добывать в нем средства, на которые можно купить новые игрушки и удовольствие. Кто думает о миллионах детей, тому некогда думать о своих детях. Обыватель в принципе не может вместить этого. Ему никогда не понять Сталина, отказавшегося менять своего сына на фельдмаршала Пауэльса. Отец народа не меняет солдат на генералов. Такой масштаб далеко выходит за восприятие простого человека. Чтобы понять мотивировку такого решения, нужно понимать, что Сталин считал своими сыновьями всех советских парней. Спасение сына Якова означало гибель сотен тысяч других сыновей. Фильмарш убил бы много наших солдат. Сталин не пошел на этот обмен, что говорит о масштабе его мышления и отношениях к народу. Знаете ли вы сегодня чиновника или политика, способного на что-нибудь подобное? Теперь скажите, положа руку на сердце, есть ли в России команда, состоящая из людей, готовых идти за свои убеждения в бой, на страдания или даже смерть? Есть ли люди, оценивающие весь народ, народ не как быдло, которым нужно манипулировать, а как свою родную семью? Если не лукавить, ответ однозначный, ничего подобного и близко нет. Вместо этого говорящие головы с благополепной риторикой и набором общих слов. За которыми угадываются корыстные желания, коммерсанты и чиновники со своими бумажными партиями, в каждой из которых официально числятся не менее 50 тысяч человек. Эти политики, в кавычках, похожи на мамаш, у которых живого ребенка заменяет свидетельство о его рождении. Вместо реальных людей у них подписи 50 тысяч подписей по 10-20 рублей за каждую. Вместо идеи или спонсоры, оплачивающие выбор в обмен на лоббирование интересов, Или бюджет, создающий партии бренды для оттягивания голосов электората. Жалкое, плачевное зрелище, благопожелания и благоглупости на фоне цинизма. Пустая риторика, спекуляция на раскрученных брендах, закулисные переговоры вокруг откатов, распределение портфелей, торговля местами, голосами, услугами – вот стандартный джентльменский набор современной партии. Даже при самом скудном воображении легко представить, какие люди и с какими целями туда стягиваются. Даже при самом богатом воображении нельзя представить, как эти люди могут вывести страну из кризиса. Парламентская говорильня могла бы длиться еще сто лет. Ситуация это не могло бы в принципе исправить, но у нас нет столько времени. У нас несколько лет, и если мы не успеем повлиять на ситуацию, Россию просто сомнут. Все современные думы, парламенты и партии являются фабриками, производящими вредных для общества людей. Нормальный человек, попадая в эту банку с пауками, или вылетает оттуда как ошпаренный, или становится таким же. Наши политики похожи на наркоторговца, благополучие которого зависит от торговли наркотиками. Даже если допустить, что тот начал торговать наркотиками, не понимая вреда своей деятельности, то потом, осознав этот вред, он уже не сможет отказаться от своего ремесла. Потому что это единственное, что он умеет делать. Его благополучие, привычный уровень жизни и прочее зависит от этой подлой торговли. Ради сохранения привычного уровня жизни он найдет тысячу оправданий, чтобы продолжить свое дело. Аналогичные со всеми нашими политиками. Вы что думаете, они не понимают, что за демократию они разводят? Еще как понимают. Но кроме того, они еще понимают, что развод лохов – это то, что их кормит. Много знаете людей, готовых ради народного блага пожертвовать своим благом? Вот то-то и оно. Поэтому ругать политиков бесполезно. Такая человеческая природа. У кого из читающих эти строки нашлись бы силы поступить иначе, окажись они на их месте? Осуждать может только тот, кому дают взятки, а он не берет. Кому не дают, тот не может гордиться своей неподкупностью. Вот если б давали... Мы живем в сложное время. Все смешалось в нашем доме. Даже честные люди, поставленные в нечестные условия, совершают нечестные поступки. Но как же быть? Если, допустим, честные люди занимают высокие посты, как им быть? Отказаться от своего места? Это ничего не даст, его тут же займут другие, и последнее будет хуже первого. Мы считаем, что в смутное время показателем честности человека является не то, как он зарабатывает деньги, а то, куда он их тратит. Мы знаем людей, берущих взятки и откаты, но они строят храмы, содержат детдома и прочее, прочее, прочее. Правильно они делают? Не знаем. Знаем только, что сдавать врагу последние позиции неправильно. России нужна сильная команда. Такой командой может быть только идейная команда. Вокруг денег или личных отношений никогда не соберется сильная команда государственного масштаба. Чтобы появилась настоящая многотысячная команда единомышленников, требуются годы идейной борьбы и лишений. Сегодня такой команды и близко нет. Есть десяток другой честных людей, объединенных крепкой идеологией и достаточным ресурсом. Это наша команда, но пока она очень маленькая. С нашей точки зрения искусственно стимулировать ее рост нельзя, потому что вместо команды получится пена. Пока мы не вырастем, лезть на серьезные задачи значит дискредитировать идею. Если, допустим, мы сейчас получим власть, это будет равносильно тому, как если бы три человека взялись управлять гигантским парусником. Только для постановки парусов нужно в 10 раз больше людей. Развитие событий по сценарию «честная, но малая команда пришла во власть» принесет анархию. Фактически честными намерениями будет совершена разновидность оранжевой революции. Чтобы избежать такой ситуации, мы должны концентрироваться не на власти, а на своем росте. И только потом, когда вырастен, возможен серьезный разговор. если сейчас концентрироваться на власти, придется встраиваться в систему. В итоге будет первая карликовая партия с формальными партийцами. На радость врагу. Раз в России нет настоящей команды, которой можно доверить постоянную власть, разумно пойти на компромисс. Нужно сделать все, чтобы не допустить новых катаклизмов, которые гарантированы с приходом любой новой команды. Любая новая власть по необходимости будет с бродом, объединенным идеей личной выгоды. Это не эмоции, это факты. Как ни горько признавать, но если существующую команду завхозов сменит новая команда таких же завхозов, это только ухудшит ситуацию. Украина, Грузия, Киргизия демонстрируют весь такой ужас положение. Это только начало. Выбирая из двух зол худшее, мы вынуждены признать, как бы против этого не возмущалась душа. Резкая смена правящего слоя в сложившихся условиях вызовет процессы, описанные в самом начале работы. Раз у нас нет сил остановить разрушение, оптимальным вариантом является сохранение нынешнего темпа разрушения. Главное не допустить резкого увеличения этого темпа. Кутузов сдал Москву и победил. Если бы он пошел в лобовую атаку, потерял бы Россию. Нам нужно выиграть время, чтобы успеть создать настоящую команду, и только потом при наличии такой команды можно делать громкие заявления и резкие движения. До тех пор любая активизация будет означать профанацию и дискредитацию идей. Разумеется, мысль о необходимости сохранить нынешнее плохое правительство не означает, что его нужно сохранить на 100% в полном составе, но тот факт, что его нужно сохранить, кажется оптимальным. Если правительство забудет свои слова о том, что у них нет политических и идеологических предпочтений, и они просто «за все хорошее» – вообще отлично. Мы – единственная сила, обладающая непротиворечивой идеологией и тенденцией к росту. Один факт нашего включения в процесс сопротивления западной агрессии означает наше участие в будущем правительстве. Мы сами должны делать то, к чему призываем. Осторожно, не совершая резких движений, мы будем участвовать в построении нового общества. О том, как мы видим это на практике, будет рассказано во второй книге. Чтобы не превращать работу в толстый фолиант, мы не затрагивали многих проблем. Относительно проблем, которые нам кажутся ключевыми, целесообразно высказаться в отдельной работе. Проблемы религии, экономики, образования, обороны, науки, средств массовой информации, промышленности, а также национальный вопрос, размеры городов, терроризм, рождаемость, здравоохранение, пенсии, социалка и прочее оставлены до следующего раза. Геополитические вопросы тоже будут рассмотрены в следующих работах. Упор в этой книге делается на главную проблему – природу власти. Из нее следует все остальное. Приглашение к действию. Есть такое правило – ударил в набат, говори, что делать. Если раньше человек, прочитавший, например, «Искру», приходил к издателям и говорил «Я разделяю все ваши убеждения, хочу быть с вами», его не посылали куда-то подальше, Но приглашали встать в единый строй. Сегодня такому человеку в редакции говорят «Все понял? Ну, тогда иди на кухню и водку пей из горя». Максимум советуют их газеты книги покупать чаще. Россия – наше дело. И никакими технологиями, культивирующими мысль, что участвовать в судьбе своей страны – это политика, а политика – грязное дело, нас с толку не сбить. Судьба нашей Родины – нашего ума дело. Понимаете? Нашего. Мы призываем всех, кто разделяет идею, обозначенную в первой книге – и способ достижения цели, который будет указан во второй книге, самим начать реализовывать написанное. Не ждать, когда образуется какая-то партия, к которой потом можно будет присоединиться. Не ждать какого-то непонятного чуда. Нет времени чуда ждать. Нужно начинать действовать. Набраться духу и действовать изо одна в день, из года в год, день и ночь. Последуем призыву – делай, что должен, и будь, что будет. Проанализировав свой и чужой опыт, мы сформировали технологию сопротивления. Готовы предоставить ее каждому, кто способен действовать не в качестве наемного работника, а в качестве организатора и лидера. Нам нужны свободные, способные задать импульс и направление. Участие остальных на этапе становления бессмысленно. Времена массовых партий пошли. Будущее за новой формой действия. Кто имеет реальное желание действовать и хотел бы ознакомиться с предлагаемой нам технологией, предлагаем сделать запрос через интернет по адресу wwwprojectrussia 2 В одно слово ру. Предупреждение. Мы живем в информационную эпоху. Это значит, что всякое лицо представляет из себя мишень, беззащитную против расстрела информационными пулями. Чтобы действовать, следуя логике, а не по ситуации, нужна свобода. Свобода возможна только при одном условии – абсолютная анонимность. Сегодня врага не видно. Он везде. Но конкретно его нет нигде. Нет вражеского штаба, который можно разбомбить и дестабилизировать вражескую армию. Против России трудятся миллионы солдат, даже сами того не подозревая. Противостоять такой сети традиционными методами нереально даже в теории. Это объясняет, почему всякого, кто реально представлял угрозу нынешней системе, высмеивали или выставляли врагами рода человеческого. Все это мы учли и пришли к выводу, что реальная борьба невозможна без тотальной анонимности. Она помогает преодолеть тотальную подозрительность, навязанную всем членам общества. Мы никуда и ни при каких обстоятельствах не будем выбираться. Это значит, что нас нельзя будет обвинить в попытке спекулировать высокими словами, чтобы устроить свою жизнь. Если такое обвинение последует, оно будет смешным и очевидно ложным. Мы исповедуем принцип «клин клином выбивают». Предупреждаем, никому не верьте, у нас нет лица. Кто скажет «я проект», тот обманщик и провокатор. Будьте готовы к провокациям. Враг силен и умен. Всю свою мощь он пустит на наше уничтожение. В следующей книге мы попытаемся осмыслить, как этому противостоять. У нас есть инструкции, достаточные для того, чтобы организовать сопротивление. Никому не верьте, бойтесь провокаций, действуйте, посовите и молитесь Богу. Это все, что нужно для победы.